Глава тринадцатая «Тимур, ты не слышал меня разве?» — раздается голос Ильша Табыя. «Третий раз тебя зову!» «Что?» Тимур встряхивает головой, пытаясь отогнать наваждение. Он стоит примерно на середине спуска с чатыртау а Ильша Табыя недовольно смотрит на него. Ильша Табыя успел спуститься на несколько метров ниже, а Тимур отстал. «Ты застыл, как каменный, и не отвечаешь. Что случилось?» «Ничего. Все в порядке. Просто я задумался». «Не понимаю я эту молодежь?» — ворчит Ильша Табый. «Где ты только витаешь? В каких облаках?» «На земле надо твердо стоять, а не...» «Ладно, пошли. Сколько можно здесь торчать?» На ватных ногах Тимур следует за Ильша «Трудно поверить в свое возвращение». И так трудно поверить, что все произошедшее всего лишь галлюцинация или сон, или какое-то временное помутнение. Они спускаются вниз, в долину. Важный сурок без любопытства снисходительно смотрит на людей, не трогаясь с места и не собираясь уступать им дорогу. Сразу понятно, сурок давно привык к назойливым посетителям его родных мест. В любое другое время... Тимур бы надолго завис возле потешного зверька, но только не сейчас. Ещё слишком ярки воспоминания о подземном мире. Они доходят до машины, и Ильша Табы предлагает. «Перекусим? Не вести же еду обратно домой». Достает с заднего сиденья свёрнутый плед, расстилает его на траве. Потом на свет извлекается провизия. Варёные яйца, пирожки — молоденькие огурчики, от которых пахнет свежей зеленью. Ильша откручивает крышку пузатого красного термоса. Этот термос уцелел с давних времен, когда хорошие вещи не просто покупали в магазине, а доставали из-под полы. Зато они и служили долго, целыми десятилетиями, как вот этот китайский термос с нарисованным драконом, чья светлая чешуя отчетливо выделяется на красном фоне. Он слегка напоминает водяного дракона, с которым Тимур путешествовал по подземной реке, но сходство очень отдалённое. Да и морда у дракона на термосе оскаленная и злобная, в отличие от существа, увиденного недавно. Не может быть, чтобы это был сон. Или Тимур просто-напросто сходит с ума. Тоже не исключено. «Что у тебя в руке?» спрашивает Ильша Табый. Тимур разжимает ладонь. На ней лежит кусок стебля каменного факела розы. Точно, он ведь пытался с его помощью прижать медный обломок. Не хватало совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до впадинки от выпавшего обломка. Разыскивать еще один крупный камень, чтобы подложить под ноги, уже не хотелось. Потом, видимо, тонкий каменный стебель обломился, но Тимур это помнит уже смутно. Роняет стебель на землю, отряхивает ладони. На руках из раненых колючками лабиринта не осталось ни одной царапины. Так, подобрал по дороге. «Я и не заметил, что ты что-то держишь. Руки хоть сполосни», — говорит Ильша Табый. В машине находится пластиковая бутылка с водой. Тимур с удовольствием споласкивает не только руки, но и лицо. Вода приятно холодит горящие виски. «Он, конечно, не расскажет ни о чем Ильша Табыйю», да и никому не расскажет наверное убедившись благодаря зеркалу заднего вида что с лицом все в порядке тимур почти всю обратную дорогу дремлет не обращая внимания на ворчание ильшаттаыяя главное что все теперь по прежнему подземный мир остался далеко внизу и лучше о нем и не вспоминать просто перевернуть страницу и забыть он никогда ни в кого не превращался не беседовал со странной женщиной в таинственной роще, не стоял перед ослепительной медной картиной на каменной стене, не плыл на маленьком плоту по черной подземной реке. Такого не бывает в реальности. Вот и все. На столе заранее обещанный зуборжат домашний чак-чак, щедро залитый медом. Есть еще и глубокая миска с чак-чаком без меда. Это просто маленькие... Необыкновенно вкусные кусочки золотистого теста. зубаржат специально их оставила. Помнит, что в детстве Тимур обожал именно такой полуфабрикат. Сейчас Тимур не может определиться, что вкуснее и какой вариант ему нравится больше. Хотя какая разница, ведь можно пробовать и то, и другое сколько угодно. Сравнивать и запивать чаем с ароматной курагой. Это ли несчастье, особенно после того, как выбрался из подземелья, которая скрыта под Чаттертау. Сидеть в уютном доме с родными людьми и вполухо слушать их разговоры о каких-то дальних родственниках и знакомых, которых ты сам в жизни не видел. Спокойная, неторопливая, мирная беседа. На стуле возле окна сидит дымчатый кот, вылизывает переднюю лапу, намывает свою круглую мордашку, топорщит усы. Время от времени поглядывает поверх подоконника во двор, где гром расхаживает туда-сюда на цепи. У кота с громом отношения не дружеские, но и не враждебные, скорее дипломатические. Тимуру хорошо и спокойно сейчас, только по-прежнему клонит в сон. «Это ты вольного воздуха на горе надышался», посмеивается Ильша Табы, прихлёбывая чай. «Вот и непривычно. Зато съездили. Понравилось ведь?» «Ага. Помню... Было мне примерно как тебе сейчас или на год меньше. Вместе с другом добрались до Чатыртау. Он не сказал, чего хотел попросить у хозяина горы, но я и так знал. Отец у него тяжело болел. Считали, что последние дни доживает. А потом вдруг стал поправляться, после того, как сын на гору забрался. Я Камиля тогда одного оставил ненадолго. но ну, ясно, чего он просил. Вахи-Табы и теперь еще жив. Прямо долгожитель. Даже всех своих детей пережил. Камиль самый младший был. Сам-то Камиль недолго пожил. Вот такие чудеса. Хотя, может, и совпадение. Кто ж точно знает. Камиль потом проговорился, что ему привиделся сам хозяин Чатыртау. Весь седой, в старинной одежде. Но я не заметил никого похожего. Врать не буду. А Камиль больше не поднимал эту тему, помалкивал. Такие вот дела. «А в этой горе есть какие-нибудь пещеры?» — закидывает удочку Тимур. «Или под горой?» «Заброшенные медные штольни там есть, это точно. И про клад Пугачевский тоже болтают. Но еще и про другое слышно. Будто под горой Чатартау пустота, огромная страна, где живут мертвые». От нее расходятся подземные пути, дотягиваются и до нашей деревни. Тебе разве Део Эни не рассказывала, когда ты тут в детстве жил? Но это все сказки, само собой. Точно не рассказывала, я бы запомнил. Ильша Табы оборачивается к матери. Эни, расскажи-ка Тимуру о подземной стране. И я за одно детство вспомню. Однако Зубаржа качает головой. Ну ее, эту подземную страну. Ни к чему о ней вспоминать на ночь глядя. Если уж хотите послушать, лучше расскажу о вдове, чей дом когда-то стоял недалеко от нашего участка. А, тоже интересная история. Зубаржат подливает чаю сыну и правнуку и начинает. В незапамятные времена здесь тоже люди жили, в большой и богатой деревне. Называлась она иначе, не как наша. В ту пору неподалеку протекала река, а обрыва вовсе не было. Только пологий склон, поросший земляникой. На самом краю деревни стоял дом богатой вдовы. Ее покойный муж был оборотистым и удачливым торговцем. Товары возил караванами в далекие края. Мог бы на свои богатства купить дом где угодно. Но на старости лет жил в свое удовольствие в родной деревне. И земли у него было много, и дом построил огромный, полный всякого добра. Пришла пора ему умирать. Оставил он жене своей хорошее наследство. Она ни в чем не знала нужды. За хозяйством и домом работники смотрели, а она целыми днями сидела у окошка, да вышивала по бархату золотыми нитями и заморским жемчугом. «Не жизнь, а малина!» — вздыхает Ильша Табый, и кладет себе на блюдце очередной пирожок. Тимур слушает внимательно, хотя судьба богатой вдовы его интересует гораздо меньше, чем подземная страна, из которой он так счастливо выбрался. Без забот жила вдова, но и без особого веселья. Только золотая курочка ее веселила. Жила она у вдовы уже несколько лет. Однажды из обычного яйца вылупился цыпленок с золотым пушком. Вырос в курочку с золотыми перьями и янтарным гребешком. Такое вот чудо. А яйца курочка несла самые простые, белые, да и то редко. Зато была умной, как собака, и ласковой, как кошка. Хозяйка в ней души не чаяла. Курочка так и крутилась возле целый день и на коленях любила у нее сидеть, слушать, как хозяйка ведет с ней долгие беседы. Вот только что сама не разговаривала. На зиму вдова брала свою любимицу в дом, а летом та гуляла, где вздумается, по двору и саду. На ночь уходила в нарочно для нее построенный сарай-домик. И все было у них хорошо, но в одно лето курочка заскучала. Да и к хозяйке вроде уже не так тянулась. Все грустила и сидела, нахохлившись. Вдова огорчалась, но никак не могла понять, что случилось с веселой и забавной птицей. Однажды хозяйка зашла утром в сарай, а курочки там уже не было. Заметила, что скамейка у входа была сдвинута, словно задел ее кто-то на ходу. А возле порога в траве нашла золотую чешуйку. Подозрительно это показалось хозяйке. И решила она выяснить, кто повадился в жилище ее любимицы. Уже на следующую ночь, когда все давно спали, хозяйка украдкой вышла из дома. Затаилась за кустом возле сарая. Долго пришлось ждать. Она уже собиралась вернуться домой в мягкую постель. И вдруг в темном небе появилась огненная вспышка. Крылатый змей с золотой чешуёй подлетел прямо к сараю. — Крылатый змей — это Зеланд? — спрашивает Тимур. — Типа дракона? — Типа дракона, да, — говорит Ильша -табый. Но не Зеланд, совсем другой. Зуборжат кивает. Зеланд был другим. А тот крылатый змей, что наведался в наши края, оказался весь золотой, от крыльев до кончика хвоста. Но едва коснулся земли, как обратился в молодого статного мужчину в шелковой одежде с черными кудрями. Настоящий красавец. Он сразу открыл дверь сарая и шагнул внутрь. Вдова хоть испугалась, все же решила узнать, что там происходит. Подкралась к маленькому окошку и осторожно заглянула. Прекрасная девушка с золотыми косами кинулась навстречу оборотню. «Как же долго я тебя ждала нынче!» Всем она была хороша. Вот только голос, хоть приятный звонкий, сразу напомнил хозяйке голосок ее курочки. Невозможно было его не узнать. Оборотень ее крепко обнял. «Прости, любимая, задержался в пути, и добираться далеко до тебя сама знаешь» когда только мы будем жить вместе, а не вдалеке друг от друга. Красавица опечалилась, опустила голову. Жаль мне покидать родные края. И хозяйку жаль, она ведь так заботится обо мне. Уже целое лето я тебя уговариваю. Давай подождем еще немного. Оборотень нахмурил темные брови. — Нет, ты так никогда не решишься. «Сегодня зову тебя в последний раз. Если не согласишься, если какая-то глупая хозяйка дороже меня, что ж, больше меня не увидишь. Оставайся в этом сарае, если не хочешь жить со мной вечно в чудесном дворце. А я просто сложу крылья, да и брошусь на камни. Все равно мне без тебя вечная жизнь не мила». «Ох, не говори так». Долго они спорили, ссорились, мирились и миловались. В конце концов решили, завтра она проведет в родном краю последний день, а ночью отправится в путь с любимым. Посажу тебя на спину, ты не заметишь, как долетим до моего дворца с золотой крышей и стенами из самоцветных камней. Там в саду цветут диковинные цветы, бьют фонтаны, поют сладкоголосые птицы. Скала, на которой стоит дворец, вся из белого камня, увита зеленью. И холмы вокруг скалы тоже зеленые, с прохладными гротами. А в ручьях сквозь прозрачную воду виднеются драгоценные камушки В счастливом краю ты уже через час позабудешь родную деревню. С этими словами оборотень поцеловал свою красавицу и распрощался. Вышел из сарая. Взмахнул руками, которые тотчас превратились в крылья, и улетел в облике золотого змея. Вдова едва успела пригнуться, чтобы он ее не заметил. Разобиделась вдова на свою курочку, посчитала неблагодарной. Наутро велела работнику изловить ее, посадить в большую клетку и принести в дом. Как ни кудахтала несчастная золотая курочка, как ни просилась наружу, Пришлось остаться в клетке. А ведь скоро должен был прилететь крылатый змей и забрать ее навсегда. Ночью вдова стояла возле окошка, которая выходила во двор. В то же время вспыхнула золотая полоса в небе и опустилась возле сарая. Да только сарай теперь был пуст. Курочка билась о прути клетки, видать, чуяла, что прилетел ее возлюбленный. Только выбраться наружу не могла. Вдова уже думала, что все обошлось. Крылатый змей решит, что его подруга передумала бросать свой дом и улететь ни с чем. Может, и правда разобьется о камне, как обещался. Туда ему и дорога. Но не тут-то было. Не поверил он, что можно его разлюбить. Уже в человеческом облике метнулся к дому, постучал в дверь. Затаилась вдова, да только это не помогло. Оборотень стучал-стучал, а потом принялся ставни ломать. Проснулась служанка, ночевавшая в пристройке. Проснулся работник. Хозяйка велела им выставить наглого вора, который ломится в дом. Легко сказать. Оборотень в один миг расшвырял людей. Вдова успела захлопнуть дверь прямо перед его носом. Но оборотень уже услышал, как кудахчит курочка в клетке. «Отдай ее мне, тогда оставлю тебя в покое!» — крикнул он вдове. не за что! Убирайся отсюда, проклятый змей!» «Ну, смотри сама! Пожалеешь!» Обратился он в золотого крылатого змея. Поднялся в воздух, закружился над крышей. Дом зашатался, крыша треснула. «Последний раз говорю тебе по-хорошему!» Упрямая вдова не согласилась. Вскоре пожалела, до да поздно. Не только дом начал рушиться на глазах, а весь двор затрясся. Ветер, который поднимали золотые крылья змея, вырывал с корнем яблони. По земле пошли трещины. Разгневанный змей поднялся выше, и все вокруг заходило ходуном. Протекавшая поблизости речка изменила свое русло. Пороший земляникой склон обрушился, вода потекла по нему. Долго еще бесновался крылатый змей, а под конец в человеческом облике забежал в дом, который вот-вот должен был рухнуть, выхватил испуганную курочку из клетки и был таков. Улетел крылатым змеем со своей добычей в дальние прекрасные края, а дом вдовы вместе с хозяйкой... Ушел под землю без следа. «Такие дела тут творились», — добавляет Ильша Табый. «Может, даже на этом самом месте дом стоял». А река с тех пор стала совсем узкой и стекала по обрыву. До сих пор ее русло видно, хоть вода давно пересохла.